угроза тебе не жить». Произведенный эффект был до некоторой степени схож с реакцией мистера Калинкинса на исполнение англичанином песни о родине, только, пожалуй, раз в двадцать сильнее. Николас никогда не видел, чтобы человек моментально делался белым, как мел. Он всегда полагал, что это выражение относится к области метафористики. Однако же проводник действительно вдруг стал совсем белым. Даже губы приобрели светло-серый оттенок, а глаза заморгали часто-часто. «Братан! Братан!» — зашлепал он губами и попытался встать, но фандорин стиснул пальцы еще сильнее. «Я же не знал! Ну, в натуре не знал!» Я думал, лох заморский, братан. Тут вспомнилась еще парочка уместных терминов из блокнота, которые Николас с успехом и употребил. «Сыскан тебе, братан, сучара». «Сыскан — сотрудник уголовного розыска, шире — милиционер». «Сучара — презренная, вор, поддерживающий контакты с милицией». Но здесь важно было не сфальшивить, не ошибиться в словоупотреблении. Поэтому Николас ничего больше говорить не стал, просто протянул к носу злодея раскрытую ладонь, другую руку по-прежнему держал у него на плече. «Ну, сейчас, сейчас!» — засуетился проводник и полез куда-то под матрас. «Все целое, в лучшем виде!» Отдал, отдал все похищенное из кейса, и документы, и портмоне, и ноутбук, и, самое главное, бесценный конверт. Заодно вернул и содержимое бумажника мистера Калинкинса. Ведьмовской лес дрогнул перед решимостью паладина и расступился пропуская его дальше. Можно было объяснить свершившееся и иначе, не мистическим, а научным образом». Профессор коллоквиальной лингвистики Розенбаум всегда говорил студентам, что точное знание идиоматики и прецизионное соблюдение нюансов речевого этикета применительно к оказионально-бытовой и сословно-поведенческой специфике конкретного социума способно творить чудеса.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 Ремонт следовало бы произвести ну, лет на пятьдесят раньше. Это Николас понял, когда поднимался по широкой лестнице. В прежние времена должно быть величественный, но пришедший в прискорбную захудалость. Мраморные ступени стерлись, перила облупились. От статуй и зеркал, некогда украшавших пролеты, остались одни пустые ниши и сиротливые постаменты». Было ясно, что архив поражён худшей из болезней, какие только могут постичь научные учреждения, катастрофическим недостатком, а то и полным отсутствием финансирования. фандорин сочувственно оглядел рассохшиеся ящики каталога, изъеденные молью шторы на высоких окнах, дырявый линолеум и вздохнул. Не зря...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 — Максим Эдуардович, голубая, не могли бы вы ко мне зайти? — спросил Вершинин, ласково улыбаясь невидимому собеседнику. — Приехал английский следователь, мистер фандорин Да, да, по поводу кромешниковской находки. — Упомните, вы отвечали на запрос. — А, ну вот и чудесно. Положив трубку, пояснил Максим Эдуардович Болотников, главный специалист отдела обработки.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 А в прошлом квартале вообще ни копейки, вёл Вершинин нескончаемый жалобный рассказ. Зарплата у старшего научного – 250 тысяч, и ту задерживают. Пять аппаратов для микрофильмирования сломанные стоят. Починить не на что. Ксерокс забрахлил. Это вообще трагедия. Да что ксерокс? Уборщицам платить нечем.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 позволяет исследователям пользоваться своими уникальными фондами бесплатно.